Глава 27. Александра Моя жизнь была стабильной, сытой, отчасти простой. Мне не нужно было вставать до рассвета и спешить на ферму. Не нужно было думать о том, где бы найти подработку, чтобы оплатить счета за электричество и воду. Мне многое больше не нужно было делать, но я все равно скучала по земле, по деду и Женьке. Телефонные разговоры не заменяли личной встречи. Иногда хотелось просто посидеть рядом и помолчать. Прячешься, поинтересовался Эстен, найдя меня на скамье в саду. Можно сказать и так. Здесь не пахнет едой. Мм, он принюхался к рукаву своей рубашки. Я только из-за стола. Но ты же не готовил, заметила я. Нет, теперь у нас хозяюшка Дмиан. «Да, я тоже удивлена», — призналась я. Сын Треймона продолжал готовить. Он не пропадал на кухне круглосуточно, но его можно было застать за плитой. «Ты на всех влияешь положительно». «Ну, конечно, я», — хмыкнула я. «У него всегда были руки, просто не было желания». «А появилось оно, когда ты его пристыдила. Дмян лишь хочет доказать отцу, что может что-то сам». «Ну да, хороший способ, когда последние три года вел себя как говнюк». «Зачем ты пришел?» – спросила я прямо. «Ты никогда и ничего не делаешь просто так». Мужчина улыбнулся. «Я просто выполняю просьбу младшего брата. Он хотел удостовериться, что с тобой действительно все хорошо. Честное слово», – добавил, когда я взглянула на него скептически. «Это называется шпионить». Это называется забота, тольер Лигард. Так все плохо. Все, я пошел. Вижу, что тебе хорошо. Не хочешь говорить. Никто не хочет мне ничего говорить. Я закатила глаза и отвернулась. Я имею свойство говорить лишнее. Тут и Стен был прав. Именно он мне рассказывал об устройстве города под небом. Именно он посвящал детали правящих семей. Именно он открывал нелицеприятную правду, когда Трейман старался избавить меня от ненужных подробностей, словно дальнейшая жизнь пройдет в пузыре. Только ты это делаешь специально. У тебя есть доказательства? Он поинтересовался насмешливо. Естественно, нет. Он пожал плечами и неторопливо пошел по дорожке, ведущей к площадке с шатлами. Я привыкла проводить время одна. «Мне это начало нравиться. Размеренность. Трудно поддерживать с кем-то разговор или радоваться общению, когда у тебя все мысли только о том, чтобы сберечь содержимое желудка». Доктор Форнет попросил меня потерпеть, а на слова «дать какие-то лекарства» он пожал плечами и сказал, что стоит уважительно относиться к природе. Арконы — существа сильные, как бы глупо это ни звучало. Но твой организм воспринимает плод как угрозу. Отчасти. Все же в тебе и наша кровь, и человеческая. От пояснения мне не становилось легче, и от множества запахов, что окружали, нельзя было угадать, от отчего в следующий раз станет не по себе. Разговоры с дедом и Женькой в настоящий момент я свела к минимуму. Ссылаясь на жуткую занятость. Вновь. По правде говоря, я не знала, как смотреть в глаза сестре, скрывая от нее судьбу матери. И в глубине души я все же затаила обиду на деда. Но я не могла и игнорировать сестру. Со следующей недели начинались экзамены, а значит, совсем скоро Жене придется определиться с учебным заведением. Она всегда была амбициозной и более бесстрашной, чем я. И во время наших коротких разговоров я всячески старалась убедить ее оставаться на земле, не подниматься в город под небом. «Мама бы гордилась мной», — сказала сестра. «Хорошо, что мы разговаривали без видео, и она не смогла увидеть мою растерянность». «Ты только представь, Евгения Черных, студентка университета Деклейна. Я читала, что при каждом наборе в начале учебного года поступает не больше сотни людей. А представь, сколько из них тех, кто сделал это за счет своих знаний». «Возможно, пять или шесть, или вообще ноль!» «Ты никогда не станешь там своей!» «А я и не хочу становиться своей, но образование даст возможность найти место в жизни среди людей. И почему, мне кажется, ты меня отговариваешь?» Она спросила с вызовом. «Думаешь, я не смогу?» «Я не сомневаюсь в тебе». Звучит как-то неубедительно. «Ты мне не доверяешь. Вы сговорились с дедом, да?» Он сказал что не даст разрешения, а без него я не смогу подать документы, пока мне нет восемнадцати. Нет, мы не сговаривались. Вы только не подумали о том, что целый год я буду предоставлена самой себе. Мне придется сидеть на вашей шее или работать, а я не люблю тяжелый труд за копейки. Ты забыла добавить. В отличие от нас, да? Женька засопела. Да, да, повторила она громче. «Я благодарна тебе, и деду благодарна, но я хочу жить по-другому, не выживать, а жить». «Все хотят, Жень. Нет никого, кто желает себе маленькой зарплаты, ветхого жилья, холодной зимы впроголодь. Да, только ничего не делают, боятся, что их дерьмовая жизнь станет еще дерьмовей». «Жень, я искала слова. Я не хотела стать врагом для сестры, но молчать не могла. «Ты пойми, я все понимаю!» — перебила она меня. «Да ничего ты не понимаешь!» — произнесла я на повышенных тонах. «Я не хочу, чтобы ты повторила мамину судьбу или мою!» Подрастеряв, немного запал. «Какую судьбу? Саш, а при чем наша мама? Ты же просто работаешь горничной, Саш!» Я терялась от множества вопросов сестры и под взглядом Треймана. Он слышал все, что я сказала. Я просто хотела сказать, что на земле лучше. Там ты своя. Ты говорила о маме. Да, она пропала, если ты забыла. Дед не вынесет еще одно потрясение. Ясно, вы опять думаете только о себе. Что бы я ни сказала, Женя бы приняла в штыки. Я не стала продолжать разговор. Попрощалась и пообещала позвонить завтра. «Они очень похожи с Демианом», — сказал Трейман, когда я положила телефон рядом с собой. «Вот бы их познакомить», — фыркнула я. Аркон изогнул бровь, скептически хмыкнул. «Знаешь, один не догадается до того, до чего догадываются двое. Не думаю, что Женька нашла бы общий язык с твоим сыном. Не могу сказать, что это меня бы расстроило. Эстен едва успевает сейчас решать проблемы». Может, нужно дать Дамиану решить их самому? — А ты позволила сестре сломать себе жизнь? — спросил он. — Нет, — я отрицательно покачала головой. — Конечно же нет.